Голова 98. Секретные водяные проходы. Его рука погрузилась в речную воду, но не смогла прикоснуться к лицу женщины. «Почему ты все еще здесь? Ты хочешь защитить меня?» Сквозь слезы промычал нему, безрезультатно пытаясь дотянуться до женщины в воде. Он замер, она замерла за ним. Однако оказалось, что между ними целый мир, и они никогда не смогут коснуться друг друга. «Ты из моей семьи?» Что случилось? Зачем тебе нужно было убегать со мной? Убегать в деревню Ценлао. Ты здесь, чтобы снова меня увидеть? Женщина в воде не отвечала на его вопросы и молча смотрела на юношу. Ее глаза, казалось, переполняла нежная привязанность и удовлетворение. Фэнси ее не использовала магию, чтобы подплыть к ним ближе, и собралась напасть на труп женщины в воде, но, увидев, как ценему, стоя на коленях, наклонился над ней, и изумленно застыла, неспособная сдвинуться с места. Труб женщины смотрел прямо на Сань-Лао. 14 лет назад ее отнесло именно до этого места. Течение здесь было очень слабым, став причиной того, что ее не выкинуло на берег и не унесло дальше, так она и пошла к дну, оставаясь тут и по сей день. Сильная привязанность заставила ее остаться в воде и тихо ждать, осознав, что здесь проплывается нему. Ее привязанность пробудилась силой его нефритового кулона и побудила всплыть на поверхность. Чтобы увидеть перевернутый образ юноши на корабле. Посмотри, я вырос, я выжил. Саниму посмотрел на женщину в воде, и сдержал слезы, он улыбнулся и нежно продолжил: "Можешь быть спокойна, я найду свою семью, родной город, я узнаю о твоем прошлом и вечно буду помнить твое имя". Женщина казалось слегка улыбнулась, вновь погрузившись в непроглядные речные пучины и исчезла. Перед тем как подняться, еще некоторое время Ценему оцепенело прострел на коленях. Он почувствовал, что вырос, и уже больше не был таким неверстным мальчишкой, как прежде. Цанимо вернулся на корабль и заметил, что после исчезновения женщины белый туман над рекой постепенно рассеивался. Со временем река восстановила свою ясность, раскрывая взору громадный проход, возвышающийся над всей шириной вздымающейся реки. Проход был сформирован из бесчисленного количества кораблей образовавших огромные казармы, способные уместить многотысячную армию воинов и их лошадей. Гигантская цепь перекрывала собой всю реку, и единственным способом попасть внутрь был узенький водный путь посередине. Здесь люди проплывали через так называемые секретные водяные проходы и попадали на территорию Империи Вечного Мира. «Молодой владыка, мы на месте!» Фэн -си Юнь направила огромного зверя в сторону водного пути и продолжила. «Смотровые зеркала находятся в центре города, и здесь все люди мои, так что молодой владыка может быть спокоен». Оглядевшись, Саньмут заметил войска секретных водяных проходов. Среди них можно было даже увидеть лошадей, галопом скачущих от корабля к кораблю, между которыми почти не было прогален. Соединяемые шипами, они походили на огромную сложную конструкцию, нежели на обычные корабли. Как только шипы отделялись от корабля, последний становился самостоятельным судном готовым к отплытию в любой момент. Человек, создавший это место, наверняка обладает небесными навыками. Восхищение воскликнул Саньмо. Молодой владыка, секретные водяные проходы были спроектированы и сконструированы мастером чертога ремесленников нашего культа. Взорвалась от смеха Фэн Сюнь. Сю Сердце с нему ёкнуло, не сдержав еще более восхищенного восклицания. Теперь он наконец понял, почему имперский наставник Вечного Мира должен был подчинить небесный дьявольский культ. Сила культа, несомненно, значительно уступала силе армии имперского наставника, но у него не было верных последователей всех видов профессий. 360 профессий соответствовали 360 чертогам, каждая из которых покровительствовала множество людей соответствующих профессий, закладывая непоколебимый фундамент для целой организации. Корабль добрался до города, торговые суда, ожидая проверки, образовали длинную очередь на всей протяженности водного пути, но Фэн Си Юнь приказала направить свой корабль непосредственно к берегу, чтобы высадить Сэньмоу. Лисица тотчас же последовала за ними и в несколько шагов запрыгнула в рюкзак юноши. Зарывшись в сумку, она высунула только мордочку, чтобы с интересом разглядывать все вокруг. «Молодой мастер, это ведь смотровые зеркала!» Сэньмоу посмотрел в направлении, куда указывала Хулина-Эр, и увидел огромный подвесной мост. Посередине моста ярко сияло зеркало, направленная в сторону плавущих по водному пути кораблей, каждый корабль, проплывающий под зеркалом, непременно отражался в нем. Торговые суда обязательно останавливались под мостом, после чего каждый член экипажа должен был пройти под зеркалом. Однако отцему уже сошел на берег, что ему теперь вообще могли сделать смотровые зеркала? В городе через каждые 10 шагов можно было наткнуться на патрульного, их проверки были очень строгими. К счастью, парень шел в сопровождении фон Сиюнь поэтому им удалось избежать лишних проблем. Фэн Юнь привела их место сбора купцов и проговорила. Молодому владыке придется переночевать в городе. Завтра, после полной проверки и снятия блокады с водного пути, секретные водяные проходы покинут многие торговцы. Молодая владыка может присоединиться к каравану. Она на миг засомневалась, прежде чем продолжить. В последнее время империя Вечного Мира не является образцом мирных земель. Если молодая владыка собирается отправиться путешествовать в одиночку, Я посоветовала бы ему этого не делать. Лучше всего будет путешествовать вместе с караваном. Не особо хороший пример мирных земель?» Изумился за нему, на что молодая леди осторожно оглянулась по сторонам и прошептала ему на ухо. В последнее время среди сильных практиков ходит слух, что имперский наставник Вечного Мира при попытке вторгнуться в великие руины понес огромные потери. Это стало причиной того, что его попытались убить по пути назад, и имперский наставник был очень тяжело ранен и почти погиб. Когда новость просочилась в масце, некоторые секты отказались соблюдать установленные императорской семьей правила и воспользовались возможностью, чтобы посеять хаос. Некоторые отделились, некоторые использовали момент, чтобы захватить территории, вообще многие восстали. Щелка молодой леди упала с нему за шиворот и защекотала его. А уши от ее дыхания аж загудели. Увидев, что уши юноши покраснели, Фэнси Юнь поняла, что находится слишком близко и сделала шаг назад. «Этот самый юноша в будущем станет священным владыкой культа, разве она может позволить себе так беззаботно с ним общаться?» «Есть еще кое-что». Фэнси Юин собралась с мыслями и смирилась с взглядом. «Молодому владыке придется изменить свой наряд. Империя Вечного Мира не великие руины. Там нет необходимости носить слишком прочные одежды». Наряд с нему был шит из шкуры зверя, бабушке не нравилось, что он постоянно портил одежду во время тренировок, поэтому с самого детства она заставляла его носить звериные шкуры. Несмотря на то, что текущая одежда парня была шита из звериной шкуры, она была необычно деликатной и продуманной. Материалом же для нее послужила шкура достаточно странного зверя, снежного облачного леопарда. На ней не было видно ни единого волоска шерсти, так же она охлаждала летом и согревала зимой. Дизайн, может, и был неплох, но выглядела она крайне неприятно. время ремесло портного, Саньмоу использовал шкуру снежного облачного леопарда, чтобы изготовить себе наряд. Все, что было сейчас на нем, он сделал своими руками. Одеваясь он в нежные шелка, его одежда не протянула бы и одной тренировки со слепым или мясником. А знает ли сестра, где здесь можно купить хорошие ткани? спросил Саньму. Фэнси Йонь привела его к нужному магазину, после чего они вместе вошли, чтобы подобрать что-то стоящее. Немного походив по магазину, парень так и не смог выбрать ничего подходящего и подозвал хозяина. «У вас есть такая ткань?» Ценемо достал носовой платок, который ранее получил в подарок от Лин Юйсю. Хозяин магазина тут же шокированно потряс головой, отвечая. «Это же шелк пахучей природы! Его обычно дарят императорской семье! Откуда моему маленькому магазину взять такой дорогой и высококачественный товар?» «Благоверный мастер Цюй, поприветствуй молодого владыку!» Улыбнулась Фан Сююнь. Хозяин магазина шокированно вздрогнул... И сразу же попытался поклониться ценему, который вовремя приподнял его за руку, говоря. «Это секретные водяные проходы, и здесь много чужих глаз и ушей. Отбрось формальности». Хозяин магазина тканей, Цюй, улыбнулся. почненный не узнал молодого владыку и пренебрег вами. Молодой владыка, пожалуйста, подождите минутку». Он быстро вошёл в подсобку и вскоре вернулся с красивой тканью в руках. «Молодой владыка...» Несмотря на то, что шёлк пахучей природы несомненно достоин внимания императорской семьи, есть ткани, стоящие с ним наравне. Этот рулон ткани — сокровища моего магазина, его называют шелком натурального золота. Черток ядовитого насекомого нашего священного культа особенно хорош, как следует из названия, в выведении ядовитых насекомых. Они изменяют золотых шелкопрядов сотни едов, шестикрылых золотых шелкопрядов сотни ядов, которые крайне ядовиты, когда шестикрылый шелкопред вырастает, Он начинает выплевывать чрезвычайно прочные пряди натурального шелка. Такую прядь невозможно проткнуть ни мечом, ни копьем. Она устойчива к огню, в воде и тысячам самых разнообразных ядов. Данный рлон был подарен мне благоверным мастером чертога Давидова насекомого. Молодой владыка, пожалуйста, приглядитесь. Саньму нежно приласкал ткань и почувствовал, что та была чрезвычайно приятной на ощупь и прикасание вивало слабым холодком. Если говорить о цвете, то он у нее был ярко-золотым, со слегка странной текстурой. Потянув за ткань одной рукой, парень убедился в её невероятной прочности и в восхищении спросил. «Сколько она стоит?» «Я не смею принять деньги молодого владыки! Примите этот подарок от меня и благоверного мастера чертога и давитого насекомого!» Тут же ответил трясущий головой Цюй. «Ты не смеешь принять, но я должен расплатиться. Элин Р, достань мешочек с монетами!» Улыбнулся Ценьмо. Голова лисы, все это время выглядывающие из сумки на его спине, как только услышала просьба, мгновенно исчезла внутри. Вскоре леса достала мешочек с монетами и отдала его парню. «Это дракони монеты. Их, скорее всего, нельзя использовать в Империи Вечного Мира. Забирай все себе». Проговорил юноша. Все, что оставалось, все это принять деньги и ответить. «Империя Вечного Мира использует монеты Великого Изобилия, и да, они сильно отличаются от валюты Великих Руин. Молодой владыка...» «В вашем мешочке находятся несколько тысяч монет. Разрешите вашему подчинённому обменять их на нужную вам валюту. Монеты великого изобилия, вне всяких сомнений, пригодятся вам в пути». «Спасибо за помощь. Как мне разрезать шелк натурального золота?» Кивнул и затем, задумавшись, спросил с «Обычным духовным оружием такую ткань даже не поцарапаешь. Так получилось, что в моем маленьком магазине есть ножницы зуба дракона, которые не без трудностей, конечно, но смогут справиться с такой задачей, Молодой владыка, пожалуйста, подождите. Улыбнулся Цюй и подошел к передней части зала, где взял три палочки благовоний. Совсем рядом находилась небольшая святыня в виде маленького храма, в котором лежали ножницы. Цюй выразил свое уважение к ножницам, осторожно поднял их и передал цинему, говоря: «Подчиненные должны предложить эти ножницы молодому владыке в знак небольшой дани». Цинему не знал, смеяться ему или плакать. Благоверный мастер. «Мне не нужны твои ножницы!» «А? Они и правда великолепны!» Юноша ошеломленно переменился в лице. Прикоснувшись к ножницам, ему показалось, что те, сделанные из теплого нефрита, будучи очень мягкими на ощупь и даже, казалось бы, слегка влажными. Когда его жизненная отцы проникла в них, он почувствовал, будто они без каких-либо препятствий стали продолжением его тела. Кроме того, он почувствовал сокрытую внутри невероятную мощь, начинавшую постепенно пробуждаться и приходить в движение. Мощь была чрезвычайно страшной и свирепой. Саниму попытался срезать уголок рулона, и кусочки аномально прочной золотой ткани упали на пол прямо у его ног, несмотря на то, что ножницы были слегка громоздкими, и их острота не поддавалась сомнению. «Воистину великолепные ножницы!» В очередной раз воскликнул Саниму. Ци поднёс иголку и нить, также сделанную из шелка шестикрылых золотых шелкопредов сотни ядов. Саниму протянул руку и одновременно схлынувший наружу цы подбросил весь релон в воздух. И, используя Ци, он манипулировал ножницами и резал свисающую ткань. Затем Ци вошла в иглу и нитку, которую тут же начали сшивать отрезанные куски. Подобный навык завораживал взгляд и заставлял прохожих останавливаться, чтобы поглазеть. Совсем скоро Ци Нему отложил ножницы, иглу и нитку, посмотрев на плавно приземлившийся на пол набор одежды. Первой частью было длинное порчевое пальто с узкими рукавами и хребтами в области пуговиц, Второй части был пояс, третий — парчёвая рубашка, а четвёртый — штаны. «Молодой мастер может пройти во внутреннюю комнату, чтобы переодеться». Указывая дорогу, слегка поднял руку Цюи. Санемо вошел во внутреннюю комнату, пока Цюи и Фэн ждали его снаружи. Фэн Цюй нахмырилась и пробормотала. «Зачем владычица культа научила молодого владыку шитью? Зачем молодому владыке учиться делать что-то подобное? Одежда, сделанная молодым владыкой...» уже достигла профессионального уровня, ответил Цюй, на что Фэн Сюнь лишь ухмыльнулась. А ты хорошо блесзаваешь ботинок. Я просто презираю тебя. Ты только что отдал молодому владыке невероятно ценную ткань сотканную из шелка тысячи шести крылых золотых шелкопредов сотни ядов. Один лишь плевок пряде такого шелкопреда стоит мешка этих драконьих монет. А одежда, в которой теперь будет ходить молодой владыка, попросту бесценна». Когда дверь во внутреннюю комнату открылась и оттуда вышел Саниму. Глаза парочка загорелись. Люди, к текущему моменту столпившиеся в магазине тканей, подняли глаза и мысленно воскликнули. Какой очаровательный юноша!